Следует иметь в виду, что сотрудники ООО в борьбе с противником, особенно в начале войны, несли значительные боевые потери. Так, средний срок службы оперативника госбезопасности и военного контрразведчика на фронте составлял примерно около трех месяцев до выбытия по смерти или ранению. Только с 22 июня 1941 года по 1 марта 1943 года за два года и девять месяцев в боях с врагом погибло 3727 армейских контрразведчиков, пропало без вести 3092, ранено 3520 человек. Всего В летне-осеннюю и зимнюю кампании 1941-1942 годов безвозвратные потери Красной Армии и Военно-Морского Флота, в том числе войск и органов госбезопасности и пограничных войск, составили 4 миллиона 90 тысяч 900 человек. Христофоров утверждает, что в первые годы войны Потери среди военной контрразведки были в процентном отношении, точно такими, как потери в Красной Армии. Даже был введен специальный учет военных контрразведчиков, чтобы никто из них не выпал из поля зрения, потому что вопрос о комплектовании военной контрразведки был чрезвычайно сложным. Велики были жертвы в рядах разведывательно-диверсионных резидентур оставленных на временно оккупированной территории, среди партизан и подпольщиков. Погибли резиденты 4-го управления НКВД в Киеве, Смоленске, Одессе, Херсоне. 12 тысяч оперативных работников, бойцов спецподразделений госбезопасности, сложили свои головы на полях сражений, в боях с карателями в лесах Белоруссии и на Брянщине, на украине и в прибалтике в застенках гестапо и сегуансы при захвате вооруженной агентуры заживо сожженные закопанные в землю распятые на крестах помощники чекистов сельские активисты партийные функционеры работники милиции сотрудники нквд стали жертвами националистов лютую смерть от их рук приняли сотни агентов органов госбезопасности и кадровых сотрудников, внедренных в банды, на которых пала тень подозрений. Вот имена некоторых из многих тысяч павших героев. Вера Волошина, боец Омсбон, воевала в одном отряде с Зоей Космодемьянской. Прикрывая отход отряда, была тяжело ранена и пленена. После зверских пыток повешено фашистами. Примечание. Омсбон. Отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Конец примечания. Борис Галушкин. 1919-1942 годы. Лейтенант госбезопасности. Командир спецгрупп «Помощь» и «Артур». Погиб в бою. Герой Советского Союза. Казимир Гапоненко, 1931-1942 годы. Связной спецгруппы Кудри в оккупированном Киеве. Погиб за стенках Гестапо. Анфиса Горбунова, 1919-1942 годы. Радистка спецгруппы Вера. Погибла в оккупированном Пскове. Никита Дронов Боец Омсбон, герой Советского Союза, погиб в бою. Сергей Кингисепп, сын Кингисеппа, в 1940 году заместителя Наркома Госбезопасности Эстонии, погиб в бою с фашистскими захватчиками. Александр Кобер, связной в спецгруппе Лягина в оккупированном Николаеве, повешен фашистами. Елена Колесова, герой Советского Союза, боец Омс-Бон, погибла в бою. При анализе больших потерь оперативного состава и секретных сотрудников все же сохранился системообразующий элемент – это особые отделы фронтов и армий. Учитывая возросшую потребность в кадрах, приказом НКВД СССР номер 00429 – от 4 марта 1942 года было решено довести общую численность слушательского состава оперативно-чекистских школ с 2000 до 3000 человек. По этой же причине учебный процесс школы-курсов выглядел максимально спрессованным по времени и содержанию. Слушателям давали все самое значимое, наиболее важное. Стержнем учебного плана – являлись практические занятия по основным направлениям и формат организации контрразведывательной работы в частях и соединениях армии с учетом требований войны. При обучении контрразведчиков использовался опыт, полученный в борьбе с немецкими спецслужбами. В этом отношении несомненный интерес представляли отчеты и доклады оперативных работников о проведенных операциях и содержавшиеся в них рекомендации. Особую ценность имели отчеты Власова и Никуличева и других работавших на оперативных пунктах и в тылу противника, начиная с июля 1941 года, то есть в самый сложный, начальный период противоборства с германскими спецслужбами. Иванов подготовил краткое пособие, обобщившая опыт перехода линии фронта и работы в тылу противника. Власов, исходя из личного опыта, отмечал, что борьба разведывательно-диверсионных групп, разведчиков-одиночек, партизанская борьба в целом – это такой вид противоборства, в котором от каждого командира, бойца, особенно чекиста, Требуются такие качества, которые не обязательны для военнослужащих Красной Армии. Каждый должен иметь прежде всего хорошее зрение, особый слух, здоровые ноги, большую находчивость. Особое внимание при подготовке лиц, идущих в тыл врага, должно быть обращено на умение командира и красноармейца, и особенно чекиста, пользоваться компасом и умение читать карту. Это настолько необходимо в партизанских условиях, как питание или боеприпасы. Чикист должен иметь при себе автомат и пистолет, желательно русский, одного калибра, компас, карты всей зоны действий. В ранце сотрудника должно быть питание, по возможности одна пара белья, полотенце, запасные носки или портянки. бритва или прибор, мыло, два-три носовых платка, табак, средства добывания огня, ложка, кружка, карманный нож или финка, нитки, и иголка, обязательно масленка с маслом для оружия. Никуличев, до войны работавший в МГБ Эстонии в городе Пярну, имел значительный опыт борьбы с эстонскими бандформированиями благодаря чему хорошо подготовлен к разведывательно-диверсионной деятельности. Поэтому по прибытии из Таллина в Ленинград его сразу стали использовать на переправах боевых, диверсионных и разведывательных групп, а также при направлении в тыл противника разведчиков-одиночек. Очень ценным было и краткое пособие, составленное Ивановым, обобщившим опыт первых ходок в тыл врага. В нем давались обстоятельные рекомендации поведения военного контрразведчика в тылу врага, прежде всего о переходе линии фронта, правилах передвижения в тылу противника. Безусловно, эти так называемые «памятки» недостаточны для по-настоящему серьезной работы в тылу врага, но они, по крайней мере, показывают типичные ошибки, которые делали неопытные и неподготовленные участники разведывательно-диверсионных групп. Как обстановка в немецком тылу, так и накопленный опыт разведывательной и диверсионной деятельности настоятельно требовали организации по-настоящему серьезной подготовки разведчиков. В процессе работы с кадрами важнейшее значение имело не только обучение, но и воспитание. Если обучение шло по выработанным программам, по предметам под руководством преподавателей с определенным конечным результатом, то процесс воспитания был более сложным и требовавшим длительного времени, которого было в обрез. Работы в коллективе, что исключало специфика выполнения служебных обязанностей, частого прихода в подразделение новых сотрудников в ввиду перестановок потерь и других причин. К тому же многие молодые сотрудники не имели должного представления о лучших чекистских традициях, поэтому руководители особых отделов НКВД обращали на это пристальное внимание, делая акцент на усилении политико-воспитательной работы среди бойцов, командиров и политработников подразделений войск НКВД при особых отделах. В органах военной контрразведки много внимания было уделено пропаганде героических поступков сотрудников войск и органов НКВД, Красной армии и военно-морского флота. Например, через газеты, передачи радио, в личных беседах и на политинформациях рассказывали о сводном пограничном полку, который без артиллерии, танков и самолетов, проделал путь от Равы Русской до Фастова находясь в непрерывных боях с 22 июня по 20 июля говорилось и о семнадцатой заставе Рава Русского пограничного отряда личный состав которой когда кончились боеприпасы во главе с лейтенантом Мориным с пением интернационала бросился в последнюю штыковую атаку контрразведчикам стало известно о подвиге начальника русского районного отдела НКВД Московской области комиссара партизанского отряда лейтенанта ГБ Солнцева. Он был застигнут с группой партизан в одной из землянок у Глубокого озера, завязавшейся перестрелке, ранен, схвачен немцами и казнен 20 ноября 1941 года. Его подвергли жестоким пыткам. отрубили два пальца на правой руке, прокололи левую ногу штыком, обожгли огнем пальцы рук и ног, скальпировали череп. Но Сергей Иванович не выдал военную тайну и погиб смертью героя. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В трагические дни начала войны многие сотрудники Третьего управления военной контрразведки показали себя умелыми воинами. Образцы смелости и отваги проявили майор госбезопасности Черник, капитан госбезопасности Петров, старшие лейтенанты госбезопасности Базанов, Котовенко, Чураков, младшие лейтенанты госбезопасности горюшка Комяхин, Красножон, Романченко, Петров, Семенов, Шапатько и многие другие. Руководители и рядовые сотрудники, наравне с бойцами и командирами действующей армии, были в первых эшелонах наступавших и оборонявшихся войск. За свои подвиги сотрудники ОО награждались решениями командующих фронтами, членами военных советов и начальниками особых отделов НКВД фронтов. На Западном фронте командующим генералом армии Жуковым И члены военного совета Хохловым были награждены орденом Красного знамени. Сержант госбезопасности Михеев, младший лейтенант госбезопасности Проценко, младший лейтенант госбезопасности Лепинский орденом Красной звезды. Сержант госбезопасности Абашкин, медалью за отвагу, сержант госбезопасности Наумкин, лейтенант госбезопасности Савельев, сержант госбезопасности Шурупов. Красноармеец Сыроежкин. 18 апреля 1942 года в 9-й армии было награждено 11 оперативных работников. Из них орденом Красного Знамени 4, орденом Красной Звезды 6, медалью за отвагу 1. Благодарность объявлена 18 чекистам. Среди получивших правительственные награды были... Колобов, Грибанов, Новиков и Прятко. Владимир Иосифович Колобов участвовал в Великой Отечественной войне с первого до ее последнего дня. На фронтах сражались еще три его брата, из которых два погибли. После окончания в 1940 году военно-политического пограничного училища имени Иосифов Климента Ефремовича Ворошилова в Новом Петергофе, продолжил службу в военной контрразведке. Первый день войны встретил в городе Петрозаводске. Под бомбежкой отправил на пароходе в тыл жену с годовалым сыном. В боевых действиях участвовал на Северном и Ленинградском фронтах. Лично захватил фашистского парашютиста-диверсанта, за что был награжден орденом Красной Звезды. Героизм большинства сотрудников контрразведки, проявленный на войне, не мог служить оправданием растерянности, трусости и паники в ряде отделов и служб управлений НКВД и НКГБ, что свидетельствовало о серьезных недостатках в их воспитании. Конечно, трудно было решать свои служебные задачи в одиночку в условиях потери управления советскими органами власти и военным командованием, которые в большинстве своем не сумели покончить с всеобщей неразберихой и поддержать порядок и дисциплину в частях и подразделениях армии и флота. Тем не менее, это не могло быть оправданием позорного поведения ряда сотрудников, в том числе и самого большого преступления – предательства. Наиболее успешно задача воспитания сотрудников решалась в особой группе, а затем в 4 управлении НКВД. За все время их существования, с 5 июля 1941 года по 7 мая 1945 года, ни один кадровый сотрудник не сдался и не перешел на сторону врага. Однако, случаи измены родине сотрудников и агентов были в органах и войсках НКВД. Так, внештатный сотрудник НКВД Кишкин, в июле 1941 года, был оставлен на территории Волотовского района Новгородской области, оккупированного немцами со специальным заданием. Задание он не выполнил и в 1941-1942 годах добровольно работал у немцев в качестве инспектора школ и отдела труда районной управы, требуя от подчиненных бороться с коммунистической идеологией и воспитывать детей в духе закона божьего и нацизма, а на различных митингах и конференциях выступал с антисоветскими речами. В условиях неразберихи были примеры негативного поведения ряда работников особых отделов НКВД. По существу они своим поведением мало чем отличались от сотрудников советских и партийных органов. Пожалуй, только в меньшем масштабе их постигла эта всеобщая беда, характерная особенно для первых недель и месяцев войны. При малейшем нажиме противника в селах и городах создавалась паника. Бежали толпы народа со своим имуществом на вокзалы. И некоторые сотрудники, вместо того, чтобы навести и поддерживать элементарный порядок, сами вливались в толпу. Письма о недостатках в работе НКВД приходили на имя Берия и от контрразведчиков. Так, 9 августа 1941 года из города Орла к нему обратился начальник ОО НКВд 20-й армии, бригадный комиссар армии Воистинов, мотивируя это тем, что вынужден написать ему лично, так как его сообщения с фронта в адрес ООО НКВД западного направления не возымели никакого действия. «Дело в том, — указывал он, — что не могу понять, почему так, что некоторые работники нашего боевого органа НКВД, вместо того, чтобы вместе с особыми органами НКВД среди населения действующей Красной Армии на фронте вести борьбу с контрреволюцией, бросают свою работу и уходят в тыл, и контрреволюционеры среди местного населения проводят свою гнусную работу в пользу наших врагов, что я подтверждаю тем, что когда 20-я армия действовала в районах витебской и Смоленских областей, то из работников НКГБ и НКВД никого не осталось, и среди местного населения приходилось громить контрреволюционные силы особым органам, которые так загружены борьбой с контрреволюцией, проникающей в Красную Армию. Письма аналогичного содержания шли в Центр. Государственный комитет обороны, наркоматы и другие ведомства. Не по каждому из них принималось конкретное решение, потому что не позволяла быстро менявшаяся обстановка. Но иногда разбирательства заканчивались не только административными взысканиями, а и судами военных трибуналов, выносивших постановление, о высшей мере наказания. В особом отделе НКВД решительно пресекались противоправные действия, пьянство и моральное разложение, тщательно проверялась оперативная информация о лицах, вынашивавших изменнические и дезертирские настроения, допускавших злобные высказывания, террористические и другие выпады против командиров. Оперативным путем пристально изучались военнослужащие, до службы в армии, проживавшие на оккупированной территории, находившиеся в немецком плену или окружении. В процессе воспитательной работы в начале войны не только в органах и войсках НКВД, но и в Красной Армии превалировал обвинительный уклон, порой применялись крайние неадекватные меры. воспитание подменялось наказаниями или угрозами их применения. Среди этих мер, пожалуй, самая отвратительной была угроза отправки на фронт, как будто бы это не было священной обязанностью каждого гражданина защищать родину от врага. Этого, конечно, не понимали некоторые руководители, предупреждавшие своих подчиненных о том, что если они будут плохо работать, то их разжалуют и направят на фронт. В общем-то, такое поведение было очевидным подтверждением правила. Всякий раз низкую результативность воспитательной и профилактической работы в ходе войны ряд командиров и начальников старались компенсировать карательными мерами, тем более для этого высшими органами власти и управления создавалась необходимая правовая основа. Целью же повседневной деятельности чекистов являлось в максимально короткий срок воздействовать на сознание растерявшихся, но еще не совершивших губительного поступка человека, а для совершившего преступления – неизбежность и гласность наказания. Так, 10 июля 1941 года заместитель наркома Серов подписал приказ о привлечении к ответственности шести сотрудников органов НКГБ которые во время военных действий проявили недопустимую для чекиста трусость и, бросив исполнение служебных обязанностей, выехали в тыл. Нельзя отрицать положительного значения дисциплинарного и судебного воздействия на нарушителей и преступников, и все же в обучении и воспитании бойцов и сотрудников решающее значение имела работа политического аппарата, И командного состава, всесторонняя помощь центрального аппарата НКВД и руководства особых отделов НКВД фронтов и армий в решении текущих задач. Для усиления особых отделов корпусов фронта и более решительной борьбы с дезертирством, трусостью и паникой в частях создавались оперативные группы. К сожалению, согласованной работе в организации несения службы и воспитании контрразведчиков мешали личные неприязненные отношения между некоторыми командирами и комиссарами Красной Армии с сотрудниками особых отделов НКВД. Особенно сложными они стали после постановления Государственного комитета обороны от 17 июля и директивы Наркома внутренних дел от 18 июля 1941 года О подчинении сотрудников особых отделов комиссарам. Особые отделы отмечали многочисленные факты грубого вмешательства в оперативные дела политсостава и командования, которые поняли подчиненность по-своему, требуя информации о всей проводимой работе. Поэтому просьба военных контрразведчиков к руководству НКВД СССР заключалась в том, чтобы через главное политуправление разъяснить политуправлением фронтов о недопустимости посягательства на руководство и подчиненность особых отделов и вмешательства в оперативную работу. Непонимание важности труда особистов встречалось и со стороны некоторых военачальников. Так, начальник особого отдела НКВД Южного фронта, комиссар госбезопасности третьего ранга созыкин в сообщении в Центр 1 сентября 1941 года, отметил, что командующий фронтом Тюленев и Запорожец иногда проявляют пренебрежительное отношение к руководству НКВД СССР. В коллективах особых отделов действующей армии невозможно было вести воспитательную работу без всесторонней поддержки командования РККА, и нормальных отношений с командными и политическими кадрами армии и флота, но нередко эти правила нарушались. Примечание. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Конец примечания. Не всегда ровными были отношения и с политработниками, и в этом вина прежде всего важна. ряда руководителей политуправления РККА и ВМФ СССР, в частности, Мехлиса. Однажды он прибыл на Западный фронт, собрал всех руководящих политработников и начальников особых отделов четырех армий и, никому не предоставив слова, говорил два часа о необходимости усиления политического руководства фронта, о мягкотелости члена военного совета фронта генерала Булганина, Встречавшиеся трудности и сложности во взаимоотношениях с командным и политическим составом все же не были правилом, а являлись исключением. В сложной работе военных контрразведчиков полное взаимопонимание и всемирная поддержка были характерными для тех лет. Это было залогом успехов в борьбе со спецслужбами противника. Таким образом, начавшаяся война... потребовала коренной перестройки кадровой работы в органах военной контрразведки, которая была проведена в чрезвычайно сложных условиях. Потребность в квалифицированных кадрах диктовалась многими причинами, и решить эту задачу следовало в кратчайший срок, учитывая возросшие требование к подбору, расстановке и обучению чекистов. К ведению работы в условиях широкомасштабных военных действий Сотрудники советских спецслужб не имели достаточной подготовки. Пришедшие в срочном порядке пополнение особых отделов овладевала военным и оперативным искусством на полях сражений и в борьбе на невидимом фронте. Развернутая сеть учебных заведений, налаженная подготовка и переподготовка оперативных работников давали лишь первичное представление о специфической работе советских и иностранных спецслужб но именно в процессе обучения усваивался обобщенный передовой опыт полученный в борьбе с противником весь учебный процесс школы курсов был максимально спрессованным по времени и содержанию в подготовке кадров важнейшее значение придавалось их воспитанию лишение этой задачи усложнялось отсутствием необходимого времени частыми изменениями в личном составе подразделений, отсутствием необходимого опыта у командного, политического и оперативного состава. Хотя основные задачи воспитания работников особых отделов решались партийно-политическим аппаратом, командирами и комиссарами, партийными и комсомольскими организациями, в стороне не оставались и руководители спецслужб, отделов и управлений. Залогом успешного решения служебных задач военными контрразведчиками было постоянное совершенствование обучения и воспитания кадров особых отделов НКВД.